Глава 9. Работа Вы так и не представились, обратил я внимание на одну крайне занимательную деталь, когда пригласил незнакомку себе в комнату. Учитывая статусность дамы, разговаривать на улице я не стал, да и бояться, что она что-то украдет, учитывая ее машину, было попросту глупо. Ещё отчасти мне не хотелось, чтобы наш дальнейший разговор подслушали, уж очень любопытные взгляды бросал старик в нашу сторону. Даже сейчас он поднялся следом за нами и, скорее всего, сейчас прижался к двери, пытаясь услышать наш разговор. «Варвара Чехова», — ответила она, переступая порог моей комнаты, и тут же поморщилась. «Убраться до конца я ещё не успел, но, по крайней мере, бардак был не таким сильным. А вот п р о в е т р и т ь комната ещё точно не успела». Так что отчасти я ее понимал. Мне захотелось пошутить, спросив не родственница ли она тому самому Чехову, но я тут же прикусил язык, внезапно вспомнив, где именно видел эту девушку. Дерьмо. Четырехзвездочный ранкер. Если еще точнее, то топ-12 в рейтинге четырех звезд. Девушка, что сейчас с легкой брезгливостью осматривала мои хоромы, была одной из самых сильных ведьм страны, а то и всего континента. У меня ото сознания этого факта ком в горлу подкатил. Что за чертовщина тут происходит? Прошу прощения за беспорядок, извинился я, почувствовав неловкость. Я ощущал себя бомжом, который п р и н и м а е т у себя в коробке президента, а тот е щ е вежливо и понимающе улыбается. Не страшно. Я родилась и прожила до 14 лет в комнате гораздо меньше этой, сказала она, хотя признаться по правде Я уже давно не бывала в подобных местах. Чаю, кофе, воды, решил я поменять тему. Нет, спасибо, с вежливой улыбкой отказалась зеленоглазая красавица и очень опасная пробужденная. Я бы на ее месте тоже отказался. Воцарилось неловкое молчание, которым она воспользовалась, чтобы осмотреться. Чехова прошлась по комнате, оглядывая мои скромные пожитки, при этом ее выражение лица сложно было прочитать. Была в нем и брезгливость, и легкий интерес, возможно, и что-то еще, но я никак не мог понять, что именно. «Так что вам нужно, госпожа Чехова?» — прямо спросил я. «Что понадобилось известному ранкеру от простого добытчика вроде меня? Вряд ли у меня есть какие-то навыки, которых нет у других». «Как я уже сказала, у меня есть для вас работа». Она прекратила осмотр и развернулась ко мне, сложив руки за спиной. Из-за этого, казалось бы, простого движения, Топ четче обрисовал немаленького размера грудь. «Что за работа?» — сухо спросил я, не ожидая ничего хорошего. «Высокооплачиваемая», — хмыкнула Варвара. Ее насыщенные зеленым цветом глаза, казалось, изучали меня, разбирая на составляющие. Странный и страшный взгляд. Я спросил, что за работа, а не сколько за нее платят. «Мне нужна подопытная крыса», — насмешливо произнесла Ранкер, очаровательно улыбнувшись, «ну точно ведьма». «Не интересует», — сразу отрезал я и уже собирался отправить девушку за дверь, но она всем своим видом показала, что и не думает уходить. «Да и как бы я смог вообще вытолкнуть из квартиры кого-то подобного ей?» «Сколько вам осталось, Стас? Полгода? Год?» — откровенно спросила Чехова. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не выдать, насколько сильно ударили по больному эти слова. Я не обсуждал эту тему ни с кем, кроме врачей, и то последний раз с медиками я общался больше полугода назад. Ходить в больницу с проклятием не было никакого смысла, все равно ничего нового не услышу. Да еще эти взгляды, которыми меня провожали сотрудники больницы. «Меньше года», — ответил я, — на что та удовлетворенно кивнула. «А что, вам нужны смертельно больные?» «Мне нужны проклятые», — поправила Варвара, и на ее изящных красивых алых губах мелькнула легкая усмешка. «Таких полно. Почему именно я?» «Полно?» — она едва не рассмеялась. «Вы понятия не имеете, о чем говорите, Стас». «Да что вы!» — слегка съязвил я. «Эта женщина собирается рассказывать мне о проклятиях? Даже не смешно». Судя по мелькнувшим в глазах отражение эмоций, она догадалась, о чем именно я подумал. «Хорошо», — покладисто согласилась Чехова и тут же задала вопрос. «Сколько других проклятых вы знаете?» «Двоих?» А живых, склонив голову слегка на бок, посмотрела девушка на меня. Я промолчал. «Вот именно, тема проклятых периодически возникает. Говорят, что если пробыть в зоне достаточно долго, то в итоге загнешься от проклятия, Но это все чушь, пренебрежительно махнула Ранкер рукой. Тысячи добытчиков каждый день ходят в зону или спускаются в бездну, но при этом новых случаев проклятий от простого пребывания в зоне не фиксировали уже два года. Быть не может, бросил я. Если бы я и так не стоял, не решаясь в присутствии стоящей гости сесть, то точно бы соскочил со своего места. Слишком все это невероятно. Нам все время твердят о другом. Но вот сомневаться в словах Ранкера, подобной Чеховой, даже если она не права, то лучше ее выслушать, а потом спокойно все обдумать. Но это так, об этом стараются не говорить, даже напротив, поддерживают этот слух, чтобы меньше людей рисковали, пытаясь лезть в зону, но это факт, Стас. «Значит, все те зелья, которые выдают добытчикам при проходах», неверяще произнес я, «пустышка, вода с красителем». Я удивленно воззрился на нее, не веря в то, что только что услышал. Если то, что она сказала, вскроется, это приведет к нешуточному скандалу, ведь эти зелья стоят денег, причем немалых. у в е р е н что разумно делиться со мной такой информацией. С подозрением посмотрел я на нее. Вот так просто выдать подобную информацию, слишком похоже на крючок. «Это неважно», — отмахнулась Варвара. «Рано или поздно это выплывет наружу». «Слухи уже ходят, и лишь вопрос времени, когда эта информация станет достоянием общественности. Скорее всего, признают зелья малоэффективными или сообщат, что у всех принимающих его выработался иммунитет. В любом случае, это не столь интересно». «Значит, проклятых осталось мало?» — вернулся я к главной теме нашего разговора. «Мало?» — иронично посмотрела девушка на меня, бросив взгляд на руку. «Не просто мало». а катастрофически мало я насчитала всего пару десятков имен половина из которых в крайне тяжелом состоянии если бы не аппараты искусственно п о д д е р ж и в а ю щ и е жизнь то они бы были уже мертвы к горлу подкатил ком однажды и я окажусь одним из них но хотите скажу более любопытную вещь вдруг спросила варвара слушаю кивнул я мне еще предстояло все это переварить и понять как к этой информации относиться «Эти люди», — таинственно улыбаясь, произнесла она, — «были прокляты гораздо позже вас». «Что?» — я удивленно моргнул. «Вы недооцениваете свою ценность, т а с Вы не просто проклятый. Вы последний еще живой проклятый в день скорби. Кроме вас в живых не осталось никого». И если раньше мне удавалось сохранять невозмутимое лицо, то вот после услышанного весь мир перевернулся с ног на голову. Я догадывался, что тех, кто пережил день скорби, не превратившись в охотника, осталось не так много, но чтобы я был последним, это просто не укладывалось в голове. Сделав над собой усилие, я взял себя в руки. «Как-то не ощущаю я свою ценность», — съязвил я, окинув рукой свое жилище, но Чехова и бровью не повела, полностью проигнорировав мои слова. «Просто уходите, мне все это неинтересно». «Не хочу провести последние дни жизни в качестве экспериментальной подушки для иголок. Я уже решил, что если уж не могу вылечиться, то проведу остаток дней на своих условиях». «А если я могу вас вылечить?» — вкратчиво спросила Варвара. «Дадите мне зелье божественного исцеления?» От упоминания того, на что я столько времени копил, в горле пересохло. Я постарался никак не показывать этого, но левая рука предательски дернулась, будто в попытке ухватить заветный пузырек. «Да», — подтвердила она и отставила руку чуть в сторону. Мгновение спустя ее ладонь исчезла в открывшемся портале. Визуально это выглядело так, будто само пространство подернулось рябью, а от руки, которая исчезла в этом мареве, стали расходиться небольшие круги, как это происходит на водной глади, когда ты бросишь в нее камушек. Скорее всего, это был пространственный карман, что-то наподобие инвентаря из игр, но пользоваться такой штукой могли только ранкеры, да и то в лучшем случае с трех звезд. Для простых охотников это было слишком большой роскошью, да и разработка эта недавняя и оттого не столь распространенная. Еще одна демонстрация силы топовой пробужденной, будто я и так не понял, что все более чем серьезно. Хотя скорее для Чеховой это таковым не является, слишком буднично выглядели ее манипуляции, так будто она это уже давно привыкла делать и даже не задумывается над произведенным от этого эффектом. А ведь я при этом, наверное, впервые вживую наблюдаю пространственный карман. Она извлекла из личного хранилища небольшой пузырек с алой жидкостью и протянула его мне в открытой ладони. Невольно я тоже потянулся к нему, но в последний момент Чехова отдернула руку и довольно ухмыльнулась. Ей стало ясно, что только что она поймала меня на крючок. Оставалось лишь корить себя за проявление слабости. «Не так быстро», — она погрозила мне пальцем. «Я дам тебе его лишь после того, как закончу свои опыты». «У меня не так много времени», — ворчливо отозвался я на это, все же так и не сумев оторвать взгляда от заветного зелья. «Тем меньше поводов отказываться или долго размышлять», — равнодушно пожала плечами пробужденная. «От себя могу сказать, обещаю, что ничего опасного мы проводить не станем». «Никаких рисков для жизни». «Ага, так я и поверил. И все же мне нужно время подумать. Попытался я хоть как-то дать себе пространство для маневра. И все же эта ведьма приперла меня к стенке и сама это прекрасно понимала». «Хорошо». Она ловким жестом спрятала флакон с зелем, и вместо него у нее между пальцев возникла, как по волшебству, небольшая карточка черного цвета с золотистой рамкой. «Это моя визитка». позвони, если решишься или возникнут какие-либо вопросы. Звони в любое время», добавила она под конец и весело подмигнула. Ранкер, видимо, надеялась, что я соглашусь прямо сейчас, но ее предложение уж слишком дурно пахло, и я не спешил бросаться в этот омут с головой. Может, я и молод, но уже вышел из того возраста, когда симпатичная мордашка и пара сисек способны были заставить меня пойти на глупости. Впрочем, подобное справедливо не для всех. «Ладно, буду ждать звонка», — вздохнула она, не став скрывать р а з о ч а р о в а н и я и вышла из комнаты, оставив свою визитку на тумбочке. А я еще несколько минут просто смотрел на раскрытую дверь, пытаясь прийти в себя.